ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЗИМА. ГЛАВА 20. ЦЕПУНЫ. Примечание. Имеется в виду нечистоплотные судоводители, склонные при недостатке персонала на собственном корабле похищать чужих моряков, в особенности напившихся при стагенке в порту. На российском флоте подобная практика называлась «зашанхаивать». Конец примечания. На побережье внешнего прохода совсем немного гаваней, достойных так называться, а уж безопасных среди них и того меньше. Одна из немногих называется Закаулок. Туда совсем непросто войти, особенно во время отлива, но коли справишься, то попадешь в совсем неплохое местечко, где корабль и команда вполне могут отдохнуть денек-другой в благолепии и тиши. В большинстве портов внешнего прохода беспощадными тут жестокие зимние шторма, которые налетают с дикого моря и порой неделями громыхают о берега страшнейшим накатом. Поэтому разумный капитан, держащий в эту пору курс на юг, на всякий случай старается брать Мористия и далеко обходит внешние банки побережья. Примечание. Мористия дальше от берегов, в сторону открытого моря. Конец примечания иначе корабль может выбросить на берег и в щепки расколошматить оскалы. Вот и Зихель, капитан Жнеца, ни по чем бы не рискнул идти на стоянку в закоулок, если бы не случилось так, что запасы питьевой воды на борту оказались подпорчены, и даже лужные матросские желудки больше не могли ее принимать. Не было бы счастья, да несчастье помогло, и команде достался вечер благословенной свободы на берегу. Там ждали их доступные женщины, и пища, не пересоленная коком, и вода, в которой не плавала зеленая слизь. Трюмы жнеца были заполнены до отказа. Бочки заготовленного мяса громоздились одна на другую, кипами лежали увязанные шкуры, во всех углах стояли кадушки с перетопленным или засоленным жиром, богатая добыча, доставшаяся нелегким трудом. Команде было чем по праву гордиться. Ко всему прочему, они управились быстро — Корабль покинул Свечной, свой родной порт на юге, всего 15 месяцев назад. И, понятно, назад корабль шел гораздо быстрее, чем в начале плавания на север. Наемные матросы рассчитывали на честно заработанную прибавку к жалованию, охотники и свежовщики вели свои отдельные счета, в которые никто не вникал, а бывшие заключенные из долговых ям знали, теперь только бы дожить до конца плавания, и на берег они сойдут свободными людьми. Этель Корабельный Юнга поистине отличился, заработав себе, помимо жалования, еще и пай, полагавшийся свежовщику. Это привлекло к нему повышенное внимание любителей игры в кости, а таких в команде было немало. Застенчивый парнишка, однако, упрямо отказывался играть на свой будущий заработок. к всеобщему изумлению, он также наотрез отказался перейти к охотникам и свежовщикам, но совсем предпочтя остаться обычным матросом. И сколько бы к нему ни не приставали с расспросами, дескать, почему так? Юнга лишь усмехался и пояснял, да ну их, моряк он и есть моряк. Он в любую сторону на корабле может пойти, а эти только и делают, что каждый год на север таскаются. Я там разочек побывал, и хватит с меня. Поистине трудно было придумать лучший ответ. Охотники, отвергнутые Юнгой, остались любоваться собственной крутостью, А моряки одобрительно кивали и думали про себя, какой разумный выбор сделал парнишка. же задавался вопросом, сознательно Альтия вычислила такой ответ, чтобы все от нее отвязались и никто не обиделся, или он придумался сам, благодаря счастливой случайности. Он поглядывал на нее с другого конца таверны. Она сидела на краешке скамьи, вертя в руках всю одну и ту же кружку темного пива, Слушала застольные разговоры матросов, согласно кивала. Смеялась, если кто-то шутил. Когда же к ней начинали липнуть портовые шлюхи, весьма убедительно разыгрывала застенчивого юнца. «Настоящий член команды», — сказал себе Брэшен, — «наконец-то». Тот первый вечер на острове ее здорово переменил. Она уяснила себе, что может великолепно справляться, если дело не требует грубой физической силы. Посмотрев, как она работает, ее тут же произвели в свежовщике на все время охоты, и день ото дня ее нож мелькал все стремительней и веселей. Эта новообретенная уверенность в себе осталась у нее и потом, в плавании. Альтия просто начала подгадывать себе работу, требовавшую не силы, а ловкости и быстроты. Она по-прежнему надрывалась и лезла из кожи вон, когда приходилось впрягаться наравне с мужиками, но этому никто не удивлялся, ведь ее считали подростком. «Если Эд так шкурял котиков, — полагали матросы, — он и в других делах преуспеет, как только наберется селенок. Брэшин в два глотка расправился с пивом, еще остававшимся в кружке, и поднял ее повыше, требуя добавки. «А «У девки, — сказал он себе, — хватает ума не напиваться с матросами, и он одобрительно кивнул про себя. Он ее, похоже, недооценил». — Она точно выдержит это плавание, если будет продолжать так же лихо, как начала. Всю жизнь юнгой наниматься у нее, конечно, не выйдет, но в этот раз, пожалуй, сойдет. Подошла официантка и налила ему пиво. Брэшен кивнул ей и запустил через стол монетку. Девушка с серьезным видом взяла ее, присела в легком реверансе и устремилась к соседнему столику. Очаровательная малютка подумалась Брэшену, и как только отец ей позволяет в общем зале работать. Судя по ее поведению, официантка вовсе не принадлежала к числу девиц легкого поведения, шнырявших по залу. Но все ли моряки разберутся в таких тонкостях и проявят должное уважение? Брэшен проследил глазами за тем, как она сновала туда и суда, разнося выпивку и угощение, и отметил, что большинство матросов все поняли правильно. Вот кто-то все же попробовал ухватить ее за рукав, но девушка ловко увернулась. Подойдя к юнге Эттелю, она остановилась подле него и с улыбкой о чем-то спросила. Альтия долго и внимательно созерцала содержимое своей кружки, потом все же позволила налить еще. Улыбка, которой одарила ее официантка, была гораздо дружелюбнее той дежурной, с которой она обращалась к другим посетителям. Брэшен не смог сдержать усмешки. Альтия очень похоже изображала мальчишку. Застенчивость же корабельного юнги вполне возможно только придавала ему в глазах девушки привлекательности. И Брэшен только гадал, альти в самом деле не по себе от такого внимания или она опять притворяется. Он отставил кружку, потом расстегнул куртку. Очень жарко. В комнате было слишком уж натоплено. Брэшен улыбался собственным мыслям. Ему было сейчас так хорошо, тепло, сухо, и палуба не качается под ногами. И даже беспокойство, постоянный спутник мореплавателя, на время отступило куда-то. Когда они придут с грузом в Свечной, он получит достаточно денег, чтобы дать себе некоторую передышку. Будем надеяться, в этот раз ему достанет ума не просаживать все тут же. Нет уж, ни в коем случае. Он, наконец, послушает давнего совета капитана Вистрита и отложит немножко. А еще у него теперь, наконец-то, был выбор. Он знал, ножницы будут более чем рады удержать его у себя. Так что можно ходить в море на промысловике, покуда не надоест. А можно по прибытии в свечной попросить рекомендацию, да и присмотреть местечко на другом корабле. Получше, побыстрее, почище, чем жнец. Пускай это снова будет торговый корабль. Скорее поставить белые паруса и полным ходом из порта в порт, из порта в порт. Да... Нижняя губа ощутила жжение, некогда столь привычное, и Брэшен поспешно передвинул языком кусочек циндина. Зелье, как и обещал продавец, было что надо, и весьма жгучее. Брэшен отхлебнул еще пиво, чтобы охладить рот. Сколько лет он не прикасался к некогда любимому дурману. Капитан Вистрит в этом отношении был сущим деспотом. «Заподозрит кого-нибудь, что оболовался циндином на портуле, на берегу, и велит губу показать». «Малейший признак ожога, и в ближайшем порту гонит нарушителя с корабля без всякой пощады, и денег не платит». «Кстати, о деньгах. На этот циндин Брэшин себе заработал здесь же, в таверне, за игральным столом». «Еще одно развлечение, которому он долгонько не предавался. Ну, проклятие, надо же человеку когда-то раскрепоститься». И спрашивается, почему не сегодня? Он никогда не играл безответственно. Никогда не делал ставок, которые не мог оплатить. Он начал с зуба морского котика. На нем Брэшен в свободное время вырезал рыб и узоры. И сегодня ему повезло, он все время выигрывал. Ну, то есть поначалу он дошел почти до того, чтобы поставить на кон свой моряцкий нож. И это была бы утрата поистине прискорбная. Но вот тут ему привалила удача, он отыгрался и заполучил не только цендин но и отбил всю сегодняшнюю выпивку. За этот выигрыш ему было даже до некоторой степени совестно. Ребята, которых он развел на циндин и на деньги, были старпом и стюард с резвушки, другого промысловика, стоявшего в гавани. Вот только трюма у них пока были пустые, если не считать соли. Они только-только еще шли за добычей. И Брэшен подозревал, что так поздно, у них там вообще мало что получится. Как бы ни пришлось резвушке всю зиму болтаться в море, по штучке вылавливая котиков и мелких китов, очень опасное и невыгодное занятие. И как славно, что ему, Брэшену, удалось это выменовать. Нет, определенно, его нынешнее везение было знамением свыше. Удача, наконец-то, поворачивалась к нему лицом. «Чего доброго, скоро жить сделается веселее». Конечно, ему страшно не хватало проказницы и старого капитана Вистрита, да упокоит са его душу. Но свою новую жизнь он выстроит себе сам. Брэшен прикончил пиво и стал тереть глаза кулаками. И что это за сонливость так внезапно на него накатила? Это, наверное, от застарелой усталости. Раньше Циндин его всегда бодрил. Тем, собственно, зелье ей славилось... Человеку становится хорошо, да еще и сил прибывает, чтобы от души веселиться. Но Брэшен в данный момент под удовольствием способен был понимать только одно – постель, мягкую и теплую, сухую, не воняющую ни потом, ни плесенью, ни жиром, ни паклей и желательно без клопов. Он так увлекся, мысленно рисуя эту сладостную картину, что не сразу заметил возникшую перед ним официантку. Брэшен даже вздрогнул. А она проказливо улыбнулась и жестом указала на его кружку. Да, девушка была права, кружка успела опустить. Брэшин, однако, прикрыл ее ладонью и с сожалением покачал головой. «Прости, красавица, денежки кончились. Да только оно, пожалуй, к лучшему. Лучше я со свежей головой завтра в море пойду». «Завтра?» — спросила она сочувственно. «При таких-то ветрах...» Брэшен развел руками, самому, мол, не хочется, да что поделаешь. Вслух он сказал, шторм не шторм, а уходить надо. Как говорят умные люди, время и приливы не ждут людей спесивых. И потом раньше выйдешь, раньше домой попадешь. Домой протянула она и опять улыбнулась. «Выпей тогда еще кружечку за мой счет. За скорое возвращение домой тебе и всей вашей команде». Брэшен медленно отвел руку, прикрывавшую кружку, и следил за тем, как она наливала. Да, вне всякого сомнения, удача сопутствовала ему. «Ты с того же корабля, что эти люди?» — спросила официантка. «Со он кивнул. «Точно!» — и вновь передвинул цинь за губой. «Значит, ты с торпом жнеца?» «Чуть-чуть, не в точку. Второй помощник». «Ага, так ты брешен?» Он кивнул и невольно расплылся в польщенной улыбке, Если незнакомая женщина называет тебя по имени, это о чем-то договорит. Говорят, жнец идет домой с полными трюмами. Наверное, команда хорошая подобралась. У нее была привычка поднимать бровь. Всякий раз, когда она о чем-нибудь спрашивала. Да уж, неплохая. Разговор начинал понемногу нравиться Брешину, но тут девушка на одном дыхании выдала истинную причину и своей щедрости и любопытства, «Этот ваш Юнга вон там с краю сидит. Его не назовешь любителем выпить?» «Точно. И болтуном тоже. Я уже заметила». Тут она кокетливо вздохнула и внезапно спросила, «Это правда то, что про него говорят? Что он будто бы шкуряет морских котиков чуть ли не быстрее, чем охотники, их поспевают стрелять?» Итак, она вправду находила Альтию Эттеля весьма привлекательным. брэшен про себя усмехнулся. «Нет, неправда». — изрек он торжественно. — Эттель гораздо быстрее охотников. Честно сказать, мы совсем с ним замучились. Ему так не терпелось, что он спускал шкуры скотиков, еще не убитых охотниками. Бедняги с ног сбились, гоняясь за голыми зверями, которых он успел ободрать. И он невозмутимо отхлебнул пиво. Какое-то время девушка только молча таращила на него округлившиеся глаза, потом до нее дошло. — Хорош байки травить! — хихикнула она. И играючи толкнула Брешина в плечо. Он этого не ожидал и даже схватился за стойку, чтобы не полететь с ног. Ой, прости, девушка удержала его за рукав, помогая восстановить равновесие. Все в порядке. Подустал я что-то на корабле. В самом деле она понизила голос, дождалась, пока он встретился с ней взглядом, и увидел, что глаза у нее синие-синие, как море, и еще более бездонные. Тут у нас комнатка есть с кроватью, сказала она. — Моя комнатка. Отдохни там, если хочешь. Тебе, наверное, вправду не помешает прилечь. Пока он соображал, что в действительности может означать подобное приглашение, она потупилась и пошла прочь. Брэшен снова взялся за кружку и как раз присосался к ней, когда девушка сказала уже через плечо, «Захочешь прилечь, просто дай мне знать». И чуть помедлила глядя на него в полоборота, одна бровь была поднята. Вопрос или приглашение. Когда подваливает удача, это как прилив, создающий выгодное течение. Лови его и вперед, пока прилив не сменился отливом». Брэшен осушил кружку и поднялся. «Дело хорошее», — проговорил он тихо. «И впрямь куда как заманчиво. С девушкой или без нее его ожидала постель, именно такая, о какой он мечтал. Плохо ли? И какая тут может быть убыль?» Он вновь покатал циндин за губой. Замечательно, просто чудесно. — Еще пиво! — распорядился Риллер. А потом, пожалуй, и на корабль пора. — Валяй, отправляйся! — хихикнул один из матросов, уже порядочно перебравший. — Нас, старина, можешь не ждать. Мы попозже чуток подгребем. И он, обмикая, начал опускать голову на скрещенные руки. Риллер дотянулся до него через стол и основательно встряхнул. — Хватит дурью мучиться, Йорд. Не смей спать здесь. Вот вернемся на борт, хоть на палубу падай и храпи там до утра, как свинья. Мне плевать. Но только не здесь. Что-то в голосе старого моряка заставило Йорда сразу проснуться и навострить уши. Он даже приподнял голову и поинтересовался, а почему... Риллер наклонился вперед. Меня тут один матросик с крачки предупредил кое о чем. Видели резвушку, что стоит с подветренной стороны? — У них, пока сюда шли, лихоманка на борту разразилась, кровавая рвота, семь душ потеряли. Так вот, шкипер их ихний три дня уже по городу мотается, все пытается еще кого-то нанять, да только пока ему не больно везет. Слух идет, люди ему нужны до зарезу, надо их добывать как угодно, и скорее на острова выходить. Для них ведь каждый лишний день здесь, почитая лишняя неделя на тощах. Короче, мне ребята с крачки шепнули, держитесь, мол, вместе... «И кучей. Да ни в коем случае не вздумайте на берегу ночевать. Они одного своего охотника два дня уже доискаться не могут. И ясно, на кого бочку катят. То-то же. Так что, ежели на корабль, то всем вместе. Если только у тебя, Йорд, нету большой охоты, еще раз на резвушке тощие посетить». «Сапуны?» — с ужасом спросил Йорд. Он определенно начал трезветь. «Неужели здесь, в закоулке?» «А тут им как раз самое раздолье», — по-прежнему негромко пояснил Риллер. «Тут, если кто вовремя на борт не вернется, корабль его дожидаться не будет. Знай себе, торчи в переулке, подкарауливай пьяных матросиков с какого-нибудь корабля, идущего домой с промысла. Хвать! И бедолаги просыпаются по пути обратно на промысел. Еще раз говорю вам, парни, не такой город-закоулок, чтобы моряку тут спокойно расхаживать одному». Йорд, и куда только вся сонливость пропала, живо поднялся на ноги. «Нет уж», — заявил он решительно, — «хватит с меня. Я этой северной водички уже досыта нахлебался. Лично я больше на тощий не ходок. Пошли, ребята, все на корабль». Риллер завертел головой. «Э, а где Брэшин? Он вон там где-то сидел». «С девушкой ушел, полагаю?» — в первый раз подала голос Альтия. «Вы, — говорила она это с большим неодобрением». Все обернулись к Юнге Этту, пришлось объяснять, но с той, которая, я-то думал, на меня глаз положила. Альтия взяла кружку, отхлебнула и вновь поставила на стол. Правда, что ли, пошли? Все равно тут не пиво, а ослиная моча. «А ты что, ослиную мочу пробовал?» — поддел Юнгу йорт «А что мне ее пробовать?» «Достаточно твою койку, Йорд, разочек нюхнуть». «А, так ты у нас чужие койки обнюхиваешь!» пьяно", — пьяно заржал Йорд. Остальные с готовностью присоединились к веселью, Альтия только головой покачала, что в море, что на борту, моряцкие шуточки оставались равно бесхитростными. Самой же ей правда хотелось назад на корабль, ну, не из-за дурного пива, естественно. Просто чем быстрее они отчалят из этой клопиной дыры, тем быстрее доберутся в свечной. Альтия решительно выбралась из-за стола. Йорд перегнулся со своего места и заглянул в ее кружку. «Допивать будешь?» «Угощайся», — предложила она. И поспешила за остальными к выходу в объятия шторма, бушевавшего за дверьми. Успела только краем глаза заметить, как Йорд мигом опорожнил ее кружку и скривил рожу. «Ух, тебе верно, с самого дна бочки наливали!» Вытер рукавом рот и направился следом.